Глава четвертая. Сандра. Я ожидаемо не выспалась. Встала рано. Тишина разбудила. Когда я жила с бабой Верой, меня сопровождал звук ее дыхания. изо дня в день. Тяжелая. Последние дни прерывистая. Когда постоянно прислушиваешься. Не этот ли вздох будет последним? Коммуналка была полна звуков всегда. Анжела собирается на работу. Соседи повздорили на кухне. По коридору кто-то прошел шаркая тапками. А здесь? Глаза открыла, по ощущениям и освещению предположив, часов в семь утра. Тихо. Самая дурацкая ассоциация, как в могиле. Темно. Особо густые тени по углам прячутся. И тихо, черт, до да мурашек по коже. Махом вспомнились ночные скрипы, и вновь захотелось спрятаться под одеяло. «Ты подумай!» вслух сказала я и вздрогнула от звука, своего голоса в тиши. «Что хуже? Анжела или привидение?» Послушно подумала и ответила. «Анжела хуже» и заставила себя встать. В коммуналке отопление уже дали, но сквозила изо всех щелей, и в последние недели я спала в свитере. Здесь огромный каменный дом, а тепло, даже ноги босые не мерзнут. Умывшись и переодевшись, я вышла в коридор. Моя подопечная, судя по всему, еще спала. И я, воспользовавшись возможностью, решила обследовать дом. Мысль о том, что можно проникнуть на мансарду и изучить ее, не давала мне покоя. Если там просто пара пустых пыльных комнат, это здорово меня успокоит. Ходила по дому я примерно полчаса. Наверху было три спальни, рабочий кабинет, одна хозяйственная комната. Одну дверь я так и не смогла открыть, заперто. Наверное, там и крылась лестница в мансарду. Внизу имелись кухня, гостиная, столовая, одна спальня, Любы, большая кладовая, а также холл. Из кладовой еще одна запертая дверь, наверное, в подвал. Такой большой старый дом не может быть без подвала. «У меня есть связка ключей», — вспомнила я. «Можно попробовать открыть запертые двери». Там еще три ключа болталось на кольце. Только собралась было подняться за ключами, как дверь за моей спиной скрипнула. Я снова вздрогнула от страха. «Ты чего?» — прокуренным голосом спросила Любовь. «По кладовкам лазишь?» Я представила, как выгляжу со стороны. Испуганная, застигнутая в кладовке. Комната была просторной для запасов большой семьи. Сейчас стеллажи были почти пусты. Несколько коробок, связки овощей и фруктов, упаковки сока и пыль. «Уволят. Сейчас меня точно уволят!» Я много работала на людей и знаю, что они бывают разными. Обвинит в том, что хотела у нее связку бананов украсть и все. Езжай, Сандра, обратно в коммуналку. Изучала дом? Наизучалась? Да. Тогда пошли чай пить, раз ничего больше пить нельзя. Мне ничего не осталось, как идти вслед за ней. Я заварила чай и помогла накрыть на стол, отчасти потому, что не хотела чая с пеплом. Любовь все делала с сигаретой. А от подвала и мансарды ключи есть? «Сдались они тебе! Пауков только гонять!» Я отхлебнула чай и зажмурилась. «Вкусно!» «Там ночью скрипело что-то, я бы посмотрела. Вдруг поломка, ремонт необходим?» Люба наклонилась ко мне и заговорила шепотом. «Не поломка это!» «Да только говорить о том случае нельзя!» «Но чтобы душу твою сберечь, расскажу!» «Лет сто с лишним назад тут дворянин жил. Богатый ужасно!» «Видала? У всех дома...» Плотную к дороге, а у нас сад есть. То-то же. Денег у него немерено было. Да только в любви не везло. Мерли у него жены одна за другой. Даже дитя родить ни одна не сумела. И вот к старости лет уже влюбился наш миллионер в юную девочку из нашей семьи. Он и так, и эдак. А она за него замуж не хочет. Влюбленная она была в друга детства. А старик нашим ее родителям денег дал. И выдержала паузу. И что дальше? Выдали красавицу замуж силком. Не знаю, что там с ней старый хрыч делал, да только... Мальчика ее молодого из города увезли и опоили. Да только вернулся он к рассвету в город. Ворвался в дом этот, значит. Начал бегать по комнатам, любимую звать. Да не успел. Болталась она в петле в той самой мансарде. И... не выдержала я. Вспомнила вдруг, как страшно и щекотно где-то внутри было в детстве страшилки читать. Застрелился. Прямо там, в мансарде. И вот, говорят, с тех пор ходит он там ночами, ищет, зовет ее. А красавица-то в петле висит и покачивается из стороны в сторону. Скрип, скрип, скрип, скрип. Я замерла, приоткрыв рот. А Люба приблизилась ко мне вплотную и заговорила еще тише. Иногда касается она ногами стен, и тогда раздается легкий стук. А еще, если не запереть дверь мансарды, то спускается он вниз и ходит, ищет старого хозяина дома, чтобы убить, забрать с собой. Стучится в каждую комнату и скребет по ней ногтями. Любовь поскребла ногтями по столу, изображая звук, а потом резко дернулась и схватила меня за руку. «Я заверещала! Тьфу на тебя!» выругалась Люба. «Лет-то тебе сколько?» «Тридцать один!» выдавила я. «А все в сказке веришь!» «Бестолочь!» «Никто не вешался на чердаке, значит?» Пфф! «Здесь, если и помирал кто-то, от старости!» «А в революцию хозяева дома в Европу сбежали!» «Может, до сих пор потомки живы-здоровы!» «Да кукиш им, они дом!» «Все по закону куплено!» Я перевела дыхание. «Женщина и правда меня испугала!» «А скрипит что?» «Так дома скрипит! Старый! Чай пей давай, сериал смотреть пойдем!» Я допила чай и послушно отправилась смотреть сериал. Это была уже вторая просмотренная мною серия, я даже немного начала вникать в сюжет, а вот любовь вздыхала, ерзала, томилась. Затем потянулась к столику и взяла с него колоду карт. «Играть будем!» — решила она. То я одна запертая сидела, со скуки сериала смотреть начала, а теперь мы вдвоем, значит, в карты. Во что? По классике, девонька моя, в дурака. Кто проиграет, тот отвечает на вопрос. Я пожала плечами. Хозяин барин. Мне не столько хотелось играть, сколько познакомиться получше со странной моей нанимательницей. Поэтому пару осторожных вопросов я бы задала. Не о мансарде, поняла, что бесполезно. Любовь же оживилась. Серые ее глаза заблестели, к щекам прилил румянец. Я вдруг поняла, что еще недавно, до того, как годы и алкоголь сделали свое дело, она была красива. Она и сейчас красива, в эту секунду, когда увлечена игрой. А еще я поняла, что сейчас она мне кого-то напоминает. Не лицом, этими помолодевшими вдруг пронзительными глазами. Я усердно ломала голову, отвлеклась, сделала несколько глупых ходов. «А мы с вами нигде не виделись?» «Нет, моя хорошая, я же из другого города. Все, шах и мат тебе». Я растерянно посмотрела на карты и поняла, что вчистую проиграла. Вздохнула. «Где же я могла ее раньше встречать?» «Нет, такую колоритную женщину я бы запомнила. Задавайте. Расскажи мне про своего мужа, девочка. Был он у тебя?» «Ой, чую, был». Говорить про мужа мне не хотелось, Но любовь сложила карты обратно на столик и повернулась ко мне, ожидая ответа.